стук зубов и тело дрожь. «Хм, хм!» Госпожа Кемельзавт неодобрительно огляделась в гостиной господина Либлиха. «Синяя, синяя, все сплошь синяя, это плохо. И ни одного зеркала». «Зеркало?» удивленно переспросил господин Либлих. Том с важным видом поправил очки. «Зеркала очень помогают против привидений», сказал он. «Вы разве не знали этого?» Господин леблех не ответил. В нем произошли примечательные изменения. Волосы у него вдруг стали дыбом, словно колючки. Лицо побледнело до цвета сахарной ваты, а ноги начали трястись. Широко раскрыв глаза, он оставился на дверь. Из холла послышались глухие стуки. Датчик ПКП в кармане Тома стал холодным, как лед. «В укрытие! Оно приближается!» воскликнула госпожа Кеммельзавт. Подхватила ведерко с кладбищенской землей и спряталась за креслом. Том, недолго думая, тоже нырнул за диван. «Ух!» Жалобно застонал Хуга и весь сжался. «Быстро в рюкзак!» — крикнул Том. «Пречи скорее!» Стук приближался. А вместе с ним голкое завывание. Господин леблях все еще стоял, как вкопанный. «Вниз, пригнитесь!» — крикнула ему госпожа Кеммель завтра за кресло. Прячьтесь быстро. Я, я, я не могу, заикался господин Либлих, закрыв лицо руками. Стук добрался до двери, она с грохотом распахнулась, и в гостиную валилось отвратительное вонючее огромное нечто. Пкп. Бахахахах. Горланило оно, увеличиваясь в размерах, а когда достигло потолка, все лампочки в комнате полопались. Привидение злобно уставилось желтыми глазами на бледного господина Либлиха. Громадная пасть разверзлась, издавая отвратительную отрыжку. Потом ПКП набрала воздуха и дохнула своим ледяным дыханием на господина Либлиха. Тот сразу заледенел. Зубы Тома стучали, как пишущая машинка. Он трясся так сильно, что очки сползли у него с носа. Из рюкзака послышался испуганный вой Хуго. И только Хедвиг Кемельзав сохраняла самообладание. Она молниеносно сунула руку в ведерко, выпрямилась и швырнула в туманную грудь ПКП полную горсть глазбищенской земли. бра а огромное привидение и стало лиловым, как фиалка. Его желтые глаза закатились, а ледяное дыхание стало теплым, как воздух над батареей отопления. С устрашающим ревом оно метнулось назад в холл, за ним с грохотом закрылась дверь, со стены упало несколько картин — И потом вдруг воцарилась мертвая тишина. «Боже, боже, боже, боже!» Стонал Том и шарил вокруг себя, ища на засыпанном мукой ковре свои очки. «Погибли, гибли!» Жалобно стенал Хуго и заламывал руки. Он вывалился из рюкзака, колеблясь над полом. «Мы погибли!» «Воздух! Надо впустить воздух!» Крикнула госпожа Кюмельзавт. «Не то у нас!» «У всех появятся синие прыщи от Вани ПКП!» Она быстро раздвинула шторы и распахнула окно. Снаружи уже стемнело. «Ах!» — вздыхал Хуга. «Самое время для привидений!» «Этого нам только не хватало!» — подумал Том, и трясущимися пальцами надел очки. Он с тревогой оглянулся на окаменевшего рядом с ним господина Либлиха. «Заледенял!» — сразу определила госпожа Кеммельзавт. «Скорее его надо перенести к камину!» Общими силами они перетащили рослого грузного мужчину ближе к огню. Затем Хедвик Кемельзавт достала из сумки флакон с красной жидкостью и три раза капнула на заледеневший нос господина Леблиха. Мое специальное средство для оттаивания, пояснила она. Собственная разработка против покопай заледенений. Госпожа Кемельзавт качала головой, осматриваясь вокруг, и бормотала. Все лампочки полопались, придется зажигать свечи. Пока госпожа Кемельзавт расставляла свечи, Том упал в кресло. «О, боже, боже, боже!» — вздыхал он. Руки у него тряслись, ноги тоже. Да и все тело било дрожь. Он сам себе казался трясущимся живым желе. Господин Леблих, в отличие от Тома, все еще стоял у огня, заледеневший. Но его губы уже не были синими, а кончик носа постепенно разовел. Хедвиг Кемельзавт посмотрел на свои часы. Пока что мы можем перевести дух. Такая порция кладбищенской земли отнимает у большинства по силы часа на два. Времени достаточно, чтобы обдумать наши следующие действия. Я... Сильный грохот перебил ее речь. Он доносился из холла. Затем последовал зловещий смех. ай яй ай Взвыл Хуга и молнией метнулся под ковер. Госпожа Кеммель, и Том побежали к двери и выглянули в холл. Вид, которым открылся, был не для слабонервных. Весь холл светился зловещим зеленым мерцанием. ПКП, подобно большому привязанному аэростату, парил над потолком, и люстра, по его милости, разлетелась на куски. «Десять минут», — простонала госпожа Кеммельзавт. «Земля действовала всего десять минут. Это ломает все мои планы». ПКП спикировала на лестницу с оглушительным криком, заползло по перилам вверх и со скоростью реактивного самолета снова скатилась вниз. <рискнут> Вопило оно она жонглируя шкафом и двумя столами, а потом с воодушевленным ликованием швырнул их о стену. «Пора провести маленький тест, <рискнут> <рискнут> прошептала Хедвиг Кюмельзавт, Достала из кармана пальто яблоко и незаметно подкинула его в холл. Заметив яблоко, ПКП точно сбросила комод. который только что разламывал на куски, и довольно хрюкнула, Потом оно молниеносно выбросило руку, схватило яблоко и закинуло себе в раскрытую пасть. «Мях!» — стонало привидение. «Ага, это ПКП-пожиратель», — шепнула госпожа кеммель втому. «Это дает нам некоторый шанс». ПКП снова взметнулось вверх по лестнице. Ощутившись наверху, она сняла с себя голову, и со стуком метнула ее вниз по ступенькам. Жутким хихиканием голова скатилась к двери гостиной. Желтые глаза уставились на Тома. «Скоси глаза, мой юный друг, скоси глаза!» — крикнула Хедвиг. Кюмельзавт вскочила и пнула голову привидения, словно футбольный мяч, назад, к лестнице. Затем с ловкостью ласки бросилась назад в гостиную, схватила ведерко и угрожающе встала с ним в проеме двери. Голова со стенаниями покатилась к лестнице. Жутким воем ПКП ринулась вниз по ступеням, схватила голову, мерцающе зелеными пальцами, и водрузила ее на место. Потом оно медленно, угрожающе медленно двинулось на госпожу Кемельзавт и на трясущегося за ее спиной Тома. «Бах!» — простонало оно. «Ну, погодите!» Его голос звучал так, будто исходил из глубокого колодца. «Можешь не задаваться!» крикнула госпожа Кюмельзавт. «Все твои крики, полеты и крушения мебели на меня не действуют!» «Зато на меня действует, подумал Том. У него кружилась голова от вони ПКП и от глаз. К тому же на руках к его ужасу выспали синие прыщи. «Пойдите прочь!» — стонала ПКП и при этом выросла до потолка. Само пойди прочь!» — бесстрашно ответила госпожа Кюмельзавт. — Причем сейчас же? Одну руку она опять сунула в ведерко с кладбищенской землей, а другой достала из-под пальто духи. ПКП извительно засмеялась, и от этого смеха лопнуло оконное стекло. Однако желтые глаза привидения беспокойно метались между ведерком и духами. — Аромат фиалки! — объявила госпожа Кюмельзавт, вызывая страшный зуд по всему телу привидения. — О моей кладбищенской земле ты уже отведал. Па-ха! угрожающе зарычала ПКП. «Ну, тогда -а -а, нам скучно сегодня не будет!» Злобная улыбка играла в углах его рта бледно-зеленого цвета, и тут оно раз — и исчезло. В холле установилась полная тишина и кромешная темнота. Ну, пропало!» — Том недоумение озирался. «Да, но боюсь, что ненадолго», — сказала госпожа Кеммельзавт. «Этот парень хочет поиграть с нами в кошки-мышки, но думаю, теперь я знаю, как нам от него избавиться. О, да! Правда, это будет крайне рискованное дело».